Глава 21. Идейная борьба и общественное движение в России в первой половине XIX века В первой половине XIX века в России, как и во всем мире, обострилась идейная и общественно-политическая борьба. Однако, если в ряде стран она закончилась победой буржуазных революций и национально-освободительных движений, то в России правящая верхушка сумела предотвратить крушение существовавшего экономического и социально-политического строя. Российская общественная мысль была тесно связана с Западноевропейской и в то же время отличалась от нее. В Западной Европе создавались территории с экономических и морально-этических позиций, доказывавшие историческую неизбежность и прогрессивность утвердившегося капиталистического строя. Велись поиски путей его совершенствования, разрабатывались учения, ведущие к его разрушению. В России сложилась совершенно иная ситуация. В ней все еще сохранялись самодержавие и крепостничество. Их судьба составляла суть всех общественно-политических разногласий. Консерваторы выступали за сохранение и упрочнение существа ваших порядков. Либералы предлагали их постепенное реформирование. Радикалы настаивали на коренной ломке социально-политической системы. Все они были убеждены, что заботятся о благе и процветании страны. И все они яростно отстаивали свои программы и убеждения. В наиболее передовых странах Западной Европы существовали более благоприятные условия для развития общественного движения. Парламенты, политические организации и партии, возможность открыто высказать свои идеи в периодической печати. В России не было выборных представительных органов и свободы печати. Всякая партийность была под запретом, поэтому в первой половине XIX века в России не сложились еще четко идейные и организационно оформленные общественно-политические направления. Сторонники разных политических концепций часто действовали в рамках одной организации или течения, в спорах отстаивая свой взгляд на будущее страны. Представители радикального направления оказались более активными. Они первыми выступили с программой преобразования России. Пытаясь осуществить ее, они подняли восстание, но потерпели поражение. Как и в случае с Спиранским, предлагавшим создать представительные учреждения, практически не затрагившие основ самодержавия и крепостничества, консерватизм вновь одержал победу. Россия должна была пережить потрясение от поражения в Крымской войне, чтобы правительство приступило к социально-политическим преобразованиям. Причина подъема общественного движения Основная причина – растущее понимание всем обществом отставания России от более передовых западноевропейских стран. Не только прогрессивно мыслящая часть дворянства и формирующаяся из разночинцев интеллигенция, но и представители высшей администрации ощущали необходимость перемен. Еще одной причиной вызывавшей общественное движение были народные волнения. О недовольстве трудящих сосвидетельствовали выступления разных слоев населения – частновладельческих крестьян – городской бедноты, работных людей, военных поселян. В первой половине XIX века народные волнения не приняли массового размаха, характерного для XVII-XVIII веков. Однако они стимулировали формирование антикрепостнической идеологии, заставляли правительство усиливать репрессии, постепенно смягчать наиболее одиозные стороны крепостничества и создавать идеологическое обоснование существовавшего в России социально-политического строя. Общественное движение развивалось на фоне подъема национального самосознания и споров в печати о будущем, о ее месте в мировой истории. Участниками общественного движения были в основном дворяне. Декабристы Зарождение движения дворянских революционеров обуславливалось как внутренними процессами, происходившими в России, так и международными событиями первой четверти XIX века. Причины и характер движения Главная причина – понимание лучшими представителями дворянства, что сохранение крепостничества и самодержавия гибельно для дальнейшей судьбы страны. Существовавший строй усугублял отставание России от развитых европейских стран, препятствовал модернизации ее экономики, порождал неизбежность социальных потрясений. Рабское состояние основной массы населения было унизительным для страны. Не менее важной причиной являлось разочарование, потеря иллюзий относительно либерализма Александра I. В 1815-1825 годах он проводил реакционный внутри и политический курс и с помощью Аракчеева создал в России военно-полицейский режим. Мощным подубедительным фактором стали Отечественная война 1812 года и пребывание русской армии в Европе в 1813-1815 годах. Будущие декабристы называли себя детьми 12 -го года. Они поняли, что народ, спасший Россию от порабощения и освободивший Европу от Наполеона, заслуживает лучшей участи. Знакомство с европейской действительностью убедило передовую часть дворян в том, что крепостное состояние русского крестьянства необходимо изменить. Основные свои идеи они черпали из произведений французских просветителей, всесторонне показавших бесперспективность сохранения феодализма и абсолютизма. Идеология дворянских революционеров складывалась и на отечественной почве, так как многие государственные и общественные деятели уже в конце XVIII – начале XIX веков выступали с осуждением крепостного права. Формированию революционного мировоззрения участия русских дворян способствовала и международная обстановка. По образному выражению Пестеля, одного из самых радикальных руководителей тайных обществ, дух преобразования заставлял везде умыкло катать. «Что не почта, то революция», — говорил он, намекая на получение в России информации о революционном и национально-освободительном движении в Европе и Латинской Америке. Идеология европейских и российских революционеров, их стратегия и тактика во многом совпадали. Поэтому восстание в России в 1825 году стоит в одном ряду с общеевропейскими революционными процессами. Однако в общественном движении России была своя специфика. Она выражалась в том, что в России фактически не было буржуазии, способной бороться за свои интересы и за демократические преобразования. Широкие народные массы были темны, не и забиты. Они долго еще сохраняли монархические иллюзии и политическую инертность. Поэтому революционная идеология, понимание необходимости модернизации страны складывались в начале XIX века исключительно у передовой части дворянства, выступившей против интересов своего сословия. Круг революционеров был крайне ограничен. В основном представители родовитого дворянства и привилегированного офицерского корпуса. Борясь против самодержавия и крепостничества, они неосознанно отстаивали буржуазный путь развития поэтому их движение имело объективно-буржуазный характер. Первые политические организации. Им предшествовали тайные общества, которые появились в России на рубеже 18-19 веков. Они имели масонский характер, и их участники разделяли в основном либерально-просветительскую идеологию. В 1811-1812 годах действовал кружок Чока из семи человек, созданный Муравьевым. В порыве юношеского идеализма его члены мечтали об основании республики на острове Сахалин. После окончания Отечественной войны 1812 года тайные организации существовали в форме офицерских товарищ, кружков молодых людей, связанных родственниками и дружескими узами. В 1814 году в Петербурге Муравьевым было образовано священная артель. Известен также орден русских рыцарей, основанный Орловым. Эти организации фактически не предпринимали активных действий, но имели большое значение, так как в них формировались идеи и взгляды будущих руководителей движения. В феврале 1816 года, после возвращения большей части русской армии из Европы, в Петербурге возникло тайное общество будущих декабристов – Союз спасения. С февраля 1817 года оно было названо «Общество истинных и верных сынов Отечества». Его основали Пестель, Муравьев, Трубецкой. К ним присоединились Рылеев, Якушкин, Лунин, Муравьев-Апостол и другие. Союз спасения – первая русская политическая организация, имевшая революционную программу и устав статут. В нем были заложены две основные идеи переустройства российского общества – ликвидация крепостного права и уничтожение самодержавия. Крепостное право рассматривалось как позор и главный тормоз для поступательного развития России, самодержавие – как отжившая политическая система. В документе говорилось о необходимости введения Конституции, которая ограничила бы права абсолютной власти. Несмотря на жаркие споры и серьезные разногласия, большинство считало идеалом будущего политического устройства конституционную монархию. Это был первый водораздел взглядах декабристов». Споры по данному вопросу продолжились вплоть до 1825 года. В январе 1818 года был создан Союз Благоденствия, довольно крупная организация, насчитывавшая около 200 человек. Ее состав по-прежнему оставался преимущественно дворянским. В ней было много молодежи, преобладали военные. Организаторами и руководителями стали Муравьевы, Муравьевы-Апостолы, Пестель, Якушкин, Лунин и другие. Организация получила довольно четкую структуру, были избраны коренная управа, общий руководящий орган и совет, обладавший исполнительной властью. Местные организации союза благоденствия появились в Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе, Тамбове, Нижнем Новгороде. Программы и устав союза назывались «Зеленая книга». Заговорческая тактика и конспиративность руководителей вызвали разработку двух частей программы. Первая, связанная с легальными формами деятельности, была предназначена для всех членов общества. Вторая часть, где говорилось о необходимости свержения самодержавия, ликвидации крепостничества, введении конституционного правления и, главное, об осуществлении этих требований насильственными методами, была известна особо посвященным. Все члены общества принимали участие в легальной деятельности. Они пытались воздействовать на общественное мнение. С этой целью создавались просветительские организации, издавались книги и литературные альманахи. Члены общества действовали личным примером – отпускали на волю своих крепостных, выкупали у помещиков и отпускали на волю наиболее одаренных крестьян. Члены организации вели ярые споры о будущем устройстве России и тактике революционного переворота. К 1820 году стали преобладать республиканцы. Средством достижения цели коренная управа считала заговор с опорой на армию. Обсуждение тактических вопросов, когда и как производить переворот, выявило большее разногласие между радикальными и умеренными руководителями. События в России и Европе вдохновляли членов организации на поиск более радикальных действий. Наиболее решительные настаивали на скорейшей подготовке военного переворота. Умеренные возражали против этого. В начале 1821 года из-за идейных и тактических разногласий было принято решение о самороспуске Союза Благоденствия. Предпринимая такой шаг, руководство общества намеревалось избавиться от предателей и шпионов, которые, как оно не без основания полагало, могли проникнуть в организацию. Начался новый период, связанный с созданием новых организаций и активной подготовкой к революционному выступлению. В марте 1821 года на Украине было образовано Южное общество. Его создателем и руководителем стал Пестель, убежденный республиканец, отличавшийся некоторыми диктаторскими замашками. Учредителями были также Юшневский, Басаргин, Ивашов и другие. В 1822 году в Петербурге было образовано Северное общество. Его признанными лидерами стали Муравьев, Рылеев, Трубецкой, Лунин. Оба общества не иначе мыслили, как действовать вместе. Это были крупные для того времени политические организации, обладавшие хорошо теоретически разработанными программами и документами. Конституционные проекты Основными обсуждающимися проектами стали «Конституция Муравьева» и «Русская правда Пестеля». Конституция отражала взгляды умеренной части декабристов, русская правда радикальней. Муравьев выступал за конституционную монархию, политическую систему, в которой исполнительная власть принадлежала императору, а законодательная власть – парламенту. Избирательное право граждан ограничивалось довольно высоким имущественным цензом. Таким образом, из политической жизни страны исключала значительная часть малоимущего населения. Пестель безоговорочно высказался за республиканский государственный строй. В его проекте законодательной властью обладал однопалатный парламент, а исполнительной – Державная Дума в составе пяти человек. Ежегодно один из членов Державной Думы становился президентом республики. Пестель провозгласил принцип всеобщего избирательного права. В соответствии с идеями Пестеля в России должна была быть учреждена парламентская республика с президентской формой правления. Это был один из наиболее прогрессивных политических проектов государственного устройства того времени. В решении важнейшего для России аграрно-крестьянского вопроса Пестель и Муравьев единодушно признали необходимость полной отмены крепостного права, личного освобождения крестьян. Эта идея красной нитью проходила через все программные документы декабристов, однако вопрос о наделении крестьян землей решался ими по-разному. Муравьев, считая помещичью собственность на землю неприкосновенной, предлагал передать во владение крестьянам приусадебный участок и по две десятины пахотной земли на двор. Этого было явно недостаточно для ведения рентабельного крестьянского хозяйства. По мнению Пестоля, необходимо было создать общественный фонд из государственной, монастырской и части конфискованного помещиков земли для предоставления всем желающим на дело достаточного для пропитания, то есть для обеспечения прожиточного минимума. Так впервые в России был выдвинут принцип распределения земли по трудовой норме, что гарантировало защиту граждан от нищенства и голода. Земля из общественного фонда не подлежала продаже и залогу. Пестель не отрицал идею частной собственности на средства производства, в том числе и на землю. Поэтому половина земельного фонда страны по его проекту оставалась в частной собственности. Она могла покупаться, продаваться и закладываться. Владение этой землей должно было обеспечивать рентабельность и товарность хозяйства. В аграрном проекте Пестеля причудливо переплетались элементы социалистического и капиталистического способов производства. Оба конституционных проекта касались и других сторон социально-политической системы России. Они предусматривали введение широких демократических гражданских свобод, отмену сословных привилегий, значительное облегчение военной службы солдат. Муравьев предлагал федеративное устройство будущего российского государства. Пестель настаивал на сохранении неделимой России, в которой все народы должны были слиться в единый. Летом 1825 года южане договорились о совместных действиях с руководителями польского патриотического общества. Тогда же к ним примкнуло общество соединенных славян, образовав особую славянскую праву. Все они развернули активную агитацию в войсках с целью подготовки восстания летом 1826 года. Однако важные внутриполитические события заставили их ускорить свое уступление. Восстание в Петербурге После смерти царя Александра I в течение месяца в стране сложилась необычная ситуация. Между царстве, не зная об отречении Константина, высшие государственные чиновники и армия присягнули ему. На 14 декабря была назначена переприсяга членом Сената Николая. Руководители Северного общества решили, что смена императоров и некоторые неопределенные ситуации с престолонаследием создали благоприятный момент для выступления. Они разработали план восстания и приурочили его к 14 декабря. Заговорщики хотели принудить Сенат принять их новый программный документ – манифест к русскому народу, и вместо присяги императору провозгласить переход к конституционному правлению. В манифесте были сформулированы основные требования декабристов. Уничтожение прежнего правления, то есть самодержавия – отмена крепостного права и введение демократических свобод. Много внимания было уделено улучшению положения солдат, провозглашалось уничтожение рекручины, телесных наказаний, системы военных поселений. В манифесте заявлялось об установлении временного революционного управления и, вле... и созыве через некоторое время Великого собора из представителей всех сословий России для определения будущего политического устройства страны. Рано утром 14 декабря 1825 года наиболее активные члены Северного общества начали агитацию в войсках Петербурга. Они намеревались вывести их на Сенатскую площадь и тем самым воздействовать на сенаторов. Однако дело продвигалось довольно медленно. Лишь к 11 часам утра удалось вывести на Сенатскую площадь Леп гвардии Московский полк. В честь дня к восставшим присоединились матросы гвардейского морского экипажа и некоторые другие части петербургского гарнизона. Около трех тысяч солдат и матросов во главе с офицерами-декабристами. Но и дальше события развивались не по намеченному плану. Выяснилось, что сенат уже присягнул императору Николаю I, и сенаторы разошлись по дамам. Предъявить манифест было некому. Трубецкой, назначенный диктатором восстания, на площадь не явился. Восставшие оказались без руководства и обрекли себя на бессмысленную тактику выжидания. Тем временем Николай собрал на площади верные ему части и решительно ими воспользовался. Артиллерийская кортечь рассеяла ряды восставших, которые в беспорядочном бегстве пытались спастись на льду невы. Восстание в Петербурге было разгромлено. Начались аресты членов общества и сочувствующих им. Восстание на юге. Несмотря на аресты некоторых руководителей южного общества и известие о поражении восстания в Петербурге, оставшиеся на свободе решили поддержать своих товарищей. 29 декабря 1825 года Муравьев Апостол и Вестужев Рюмин подняли восстание Черниговского полка. Изначально оно было обречено на поражение. 3 января 1826 года полк был окружен правительственными войсками и расстрелян картечью. Следствие и суд К следствию, проходившему тайно и закрыто, привлекли 545 человек. 289 были призваны виновными. Николай I принял решение сурово покарать восставших. Пять Человек, Пестель, Рылеев, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский были повешены. Остальных, разделив по степени виновности на несколько разрядов, сослали на каторжные работы, на поселение в Сибирь, разжаловали в солдаты и перевели на Кавказ в действующую армию. Никто из наказанных декабристов при жизни Николая домой не возвратился. Часть солдат и матросов забили шпицрутенами, отправили в Сибирь и на Кавказ. На долгие годы в России было запрещено упоминать о восстании. Причины поражения и значение выступления декабристов. Ставка на заговор и военный переворот, слабость пропагандистской деятельности, несогласованность действий, выжидательная тактика в момент восстания – основные причины поражения декабристов. Нес несомненно, провал первого революционного выступления был обусловлен недостаточной подготовительностью общества к методам военного переворота и к кардинальным социально-политическим переменам. Однако восстание декабристов стало значительным событием в русской истории. Они разработали первую революционную программу и план будущего устройства страны. Впервые была совершена практическая попытка изменить социально-политическую систему России. Идеи и деятельность декабристов оказали существенное влияние на следующее поколение общественных деятелей. Консерваторы, либералы и радикалы второй четверти XIX века Поражение декабристов и усиление полицейско-репрессивной политики правительства не привели к спаду общественного движения. Напротив, оно еще более оживилось. Центрами развития общественной мысли стали различные петербургские и московские салоны кружки офицеров и чиновников, высшие учебные заведения, литературные журналы москвитянин, «Вестник Европы, Отечественные записки, современник и другие. В общественном движении второй четверти XIX века началось размежевание трех идейных направлений: радикального, либерального и консервативного. В отличие от предыдущего периода, активизировалась деятельность консерваторов, защищавших существовавший в России строй. Консервативное направление Консерватизм в России опирался на теории, доказывавшие незыблемость самодержавия и крепостного. Идея необходимости самодержавия как своеобразной и издревле присущей России формы политической власти, своими корнями уходит в период укрепления русского государства. Она развивалась и совершенствовалась в течение XVIII-XIX веков, приспосабливаясь к новым общественно-политическим условиям. Особое звучание для России эта идея приобрела после того, как в Западной Европе было покончено с абсолютизмом. В начале XIX века Карамзин писал о необходимости сохранения мудрого самодержавия, которое, по его мнению, основало и воскресило Россию. Выступление декабристов активизировало консервативную общественную мысль. Для идеологического обоснования самодержавия министр народного просвещения граф Уваров создал теорию официальной народности. Она была основана на трех принципах – самодержавие, православие и народность. В этой теории преломились просветительские идеи о единении, добровольном союзе государей и народа, об отсутствии социальных антагонизмов в русском обществе. Своеобразие России заключалось в признании самодержавия как единственно возможной в ней формы правления. Эта идея стала базисной для консерваторов вплоть до крушения самодержавия в 1917 году. Крепостное право рассматривалось как благо для народа и государства. Консерваторы считали, что помещики осуществляют отечественную заботу о крестьянах, а также помогают правительству поддерживать порядок и спокойствие в деревне. По мнению консерваторов, необходимо было сохранять и укреплять сословную систему, в которой ведущую роль играло дворянство в качестве главной опоры самодержавия. Православие понималось как присущая русскому народу глубокая религиозность и приверженность ортодоксальному христианству. Из этих постулатов делался вывод о невозможности и ненужности коренных социальных изменений в России, о необходимости укрепления самодержавия и крепостного права. Теории официальной народности и другие идеи консерваторов развивались с журналистами Булгариным и Гречем, профессорами Московского университета Погодиным и Шеверевым. Теория официальной народности не только пропагандировалась через прессу, но и широко внедрялась в систему просвещения и образования. Либеральное направление Теория официальной народности вызвала резкую политику либерально настроенной части общества. Наибольшую известность получило выступление Чаадаева, написавшего философические письма с критикой самодержавия, крепостничества и всей официальной идеологии. В первом письме, опубликованном в журнале Телескоп в 1836 году, Чиадаев отрицал возможность общественного прогресса в России, не видел ни в прошлом, ни в настоящем русского народа ничего светлого. По его мнению, Россия, оторванная от Западной Европы, закостенелая в своих нравственно религиозных, православных догмах, находилась в мертвом застоя. Спасение России, ее прогресс он видел в использовании европейского опыта, в объединении стран христианской цивилизации в новую общность, которая обеспечит духовную свободу всех народов. Правительство жестоко расправилось с автором и издателем письма. Чиадаева объявили сумасшедшим и отдали под полицейский надзор. Журнал «Телескоп» закрыли. Его редактор Надежден был выслан из Москвы с запрещением заниматься издательской и педагогической деятельностью. Однако идеи, высказанные Чаадаевым, вызвали большой общественный резонанс и оказали значительное влияние на дальнейшее развитие общественной мысли. На рубеже 30-40-х годов XIX -го века среди оппозиционных правительств либералов сложилось два идейных течения – славянофильство и западничество. Идеологами славянофилов были писатели, философы и публицисты. Оксаковы, Киреевские, Хомяков, Самарин и другие. Идеологами западников – историки, юристы, писатели и публицисты. Грановский, Кавелин, Соловьев, Боткин, Анинков, Панаев, Корж и другие. представители этих течений объединяло желание видеть Россию процветающей и могучей в кругу всех европейских держав. Для этого они считали необходимым изменить ее социально-политический устрой, установить конституционную монархию, смягчить и даже отменить крепостное право, наделить крестьян небольшими наделами земли, ввести свободу слова и совести. Боясь революционных потрясений, они считали, что само правительство должно провести необходимые реформы. Вместе с тем были и существенные различия во взглядах славянофилов и западников. Славянофилы преувеличивали особенность исторического пути развития России и ее национальную самобытность. Капиталистический строй, который утвердился в Западной Европе, казался им порочным, несущим обнищание народа и падение нравов. Идеализируя историю допетровской Руси, они настаивали на возвращении к тем порядкам, когда земские соборы доносили до власти мнение народа когда между помещиками и крестьянами якобы существовали патриархальные отношения. В то же время славянофилы признавали необходимость развития промышленности, ремесел и торговли. Одна из основополагающих идей славянофилов заключалась в том, что единственной верной и глубоко нравственной религией является православие. По их мнению, русскому народу присущ особый дух коллективизма, в отличие от Западной Европы, где царит индивидуализм. Борьба славянофилов против низкого поклонства перед Западом, изучение ими истории народа и народного быта имели большое положительное значение для развития русской культуры. Западники исходили из того, что Россия должна развиваться в русле европейской цивилизации. Они резко критиковали славянофилов за противопоставление России и Запада, объясняя ее отличия, исторически сложившейся отсталостью. Отрицая особую роль крестьянской общины, западники считали, что правительство навязывало ее народу для удобства управления и сбора налогов. Они выступали за широкое просвещение народа, полагая, что это единственный верный путь для успеха модернизации социально-политического строя России. Их критика крепостнических порядков и призыв к изменению внутренней политики также способствовали развитию общественно-политической мысли. Славянофилы и западники заложили в 30-е 50-е годы XIX -го века основу либерально-реформистского направления в общественном движении. Радикальное направление Во второй половине 20-х, первой половине 30-х годов характерной организационной формой антиправительственного движения стали кружки, объединявшие не более 20-30 членов. Они появились в Москве и в провинции, где не так сильно, как в Петербурге, утвердился полицейский надзор и шпионаж. Их участники разделяли идеологию декабристов и осуждали расправу с ними. Вместе с тем они пытались преодолеть ошибки своих предшественников, распространяли вольнолюбивые стихи, критиковали правительственную политику. Широкую известность приобрели произведения поэтов-декабристов. Вся Россия зачитывала знаменитым посланием в Сибирь Пушкина и ответом ему декабристов. Московский университет стал центром формирования антикрепостнической и антисамидержавной идеологии. Эти кружки действовали непродолжительное время и не выросли в организации, способные оказать серьезное влияние на изменение политического положения в России. Их члены лишь осуждали внутреннюю политику, строили наивные планы реформирования страны. Однако правительство жестоко расправилось с участниками кружков. Студент, Полежайв за свободолюбивую поэму «Сашка», был исключен из университета и отдан в солдаты. По личному повелению императора, часть членов кружка братьев крецких заточили в Шлиссельбургскую крепость и каземат Словецкого монастыря. Некоторых выселили из Москвы и отдали под надзор полиции. Одних участников Сунгурского общества суд приговорил к ссылке на каторжные работы, других – к отправке в солдаты. Тайные организации первой половины 30-х годов XIX -го века имели в основном просветительский характер. Вокруг Станкевича, Белинского, Герцена и Огарева сложились группы, члены которых изучали отечественные и иностранные политические произведения, пропагандировали новейшую западную философию. Для второй половины 30-х годов характерен спад общественного движения в связи с разгромом тайных кружков, закрытием ряда передовых журналов. Многие общественные деятели увлеклись философским постулатом Гегеля «всё разумное действительно, всё и разумно», и на этой основе пытались примириться с гнусной по оценке Белинского российской действительностью. В 40 годы XIX века в радикальном направлении наметился новый подъем. Он был связан с деятельностью Белинского, Герцена, Огарёва, буташевича Петрошевского и других. Литературный критик Белинский, раскрывая идейное содержание рецензируемых произведений, воспитывал у читателей ненависть к произволу и крепостничеству, любовь к народу. Идеалом политического строя для него было такое общество, в котором не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди. Белинскому были близки некоторые идеи западников, однако он видел и отрицательные стороны европейского капитализма. Широкую известность приобрело его письмо к Гоголю, в котором он порицал писателя за мистицизм и отказ от общественной борьбы Белинский писал «России нужны не проповеди, а пробуждение чувства человеческого достоинства Цивилизация, просвещение и гуманность должны стать достоянием русского человека Разошедшееся в сотнях списков письмо имело большое значение для воспитания нового поколения общественных деятелей радикального направления Петрошевцы Оживление общественного движения в сороковых годах выразилось в создании новых кружков. По имени руководителя одного из них Буташевичу Петрошевского, его участники были названы Петрошевцами. В кружок входили чиновники, офицеры, учителя, писатели, публицисты и переводчики. Петрошевский на поях создал со своими друзьями первую коллективную библиотеку, состоявшую преимущественно из сочинений по гуманитарным наукам. Пользоваться книгами могли не только петербуржцы, но и жители провинциальных городов. Для обсуждения проблем, связанных с внутренней и внешней политикой России, а также литературой, историей и философией, члены кружка устраивали свои собрания, известные в Петербурге Пятнице. Для широкой пропаганды своих взглядов Петрошевцы в 1845-1846 годах приняли участие в издании карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка. В нем они излагали сущность европейских социалистических учений, особенно Фурье, оказавшего большое влияние на формирование их мировоззрения. Петрошевцы решительно осуждали самодержавие и крепостное право. В республике они видели идеал политического устройства и намечали программу широких демократических преобразований. В 1848 году Петрошевский создал проект об освобождении крестьян, предлагая прямое, безвозмездное и безусловно освобождение их с тем наделом земли, который они обрабатывали. Радикальная часть Петрошевцев пришла к выводу о назревшей необходимости восстания, движущей силой которого должны были стать крестьяне и горнозаводские рабочие Урала. Кружок Петрошевского был раскрыт правительством в апреле 1849 года. К следствию привлекли более 120 человек. Комиссия квалифицировала их деятельность как заговор идей. Несмотря на это, участники кружка были жестоко наказаны. Военный суд приговорил 21 человека к смертной казни, но в последнюю минуту расстрел был заменен бессрочной каторгой. Деятельность кружка Петрашевского положила начало распространению в России западноевропейских социалистических идей. Герцен и теория общинного социализма Создание отечественной разновидности социалистической теории связано с именем Герцена. Он и его друг Огарев еще мальчиками дали клятву бороться за лучшее будущее народа. За участие в студенческом кружке и пение песен с гнусными и злоумышленными выражениями в адрес царя они были арестованы и отправлены в ссылку. В 30-40-х годах Герцен занимался литературной деятельностью. Его произведения содержали идею борьбы за свободу личности, протест против насилия и произвола. За его творчеством пристально следила полиция. Поняв, что в России невозможно пользоваться свободой слова, Герцен в 1847 году уехал за границу. В Лондоне он основал вольную русскую типографию, выпустил восемь книг сборника «Полярная звезда», на титуле которых поместил миниатюру из профиля пяти казненных декабристов, организовал вместе с Огаревым издание первой бесцензурной газеты «Колокол». Последующие поколения революционеров видели огромную заслугу Герцена в создании вольной русской прессы за границей. В молодости Герцен разделял многие идеи западников, признавал единство исторического развития России и Западной Европы. Однако близкое знакомство с европейскими порядками, разочарование в результатах революции 1848-1849 годов убедили его в том, что исторический опыт Запада не подходит русскому народу. В связи с этим он занялся поиском принципиально нового, справедливого общественного устройства и создал теорию общинного социализма. Идеал общественного развития Герцен видел в социализме, при котором не будет частной собственности и эксплуатации. По его мнению, русский крестьянин лишен честнособственнощеских инстинктов, привык к общественной собственности на землю и ее периодическим переделам. В крестьянской общине Герцен видел готовую ячейку социалистического строя. Поэтому он сделал вывод, что русский крестьянин вполне готов к социализму и что в России нет социальной основы для развития капитализма. Вопрос о путях перехода к социализму решался Герценом противоречиво. В одних работах он писал о возможности народной революции, в других – осуждал насильственные методы изменения государственного строя. Теория общинного социализма, разработанная Герценом, во многом служила идейным основанием деятельности радикалов 60-х годов и революционных народников 70-х годов XIX -го века. В целом, вторая четверть XIX века была временем наружного рабства и внутреннего освобождения. Одни молчали, напуганные правительственными репрессиями. Другие настаивали на сохранении самодержавия и крепостничества. Третьи активно искали пути обновления страны, совершенствования ее социально-политической системы. Основные идеи и направления, сложившиеся в общественно-политическом движении первой половины XIX века, с незначительными изменениями продолжали развиваться и во второй половине века.